Глава 3 «Ну и погода. Никуда не годится. Льёт с самого утра, и просвета не видно». Громкий язычный голос было слышно даже из-за закрытых дверей. «Балрик, где Тилли?» «Она в комнате нашей госпожи, доктор Либерман», ответил уже знакомый мне Балрик. После чего дверь открылась, и я увидела маленького толстяка в помятом сюртуке и таких же помятых узких брюках, которые ужасно сидели на его шарообразной фигуре. Такую одежду я видела только в исторических фильмах. «О, моя дорогая, что произошло?» Не особо церемонясь, мужчина швырнул свой потёртый саквояж на комод, сбивая все безделушки, стоящие на нём. «Балрик сказал, что вы упали. Давайте-ка я вас осмотрю, моя дорогая деточка». Тилли так обрадовалась при виде этого чудного человечка, что я грешным делом подумала, уж не влюблена ли она в него. Но всё оказалось куда серьёзнее. «Леди Рене, это доктор Либерман. Он лучший в своём деле. Помните его? Он лечил все ваши детские болезни». Я отрицательно покачала головой. «Они что, издеваются?» «Наша леди просто не узнала меня», — засмеялся доктор, присаживаясь рядом со мной. У него было круглое лицо с красными щеками — на котором блестел нос картофелина. На макушке топорщился гребешок рыжеватых волос. От него приятно пахло какой-то микстурой и, как мне показалось, хорошим бренди. Последний раз мы виделись пять лет назад, когда леди Рене была пятнадцатилетней девчушкой с непослушными кудряшками, а я стройным мужчиной в рассвете лет. Да и волос у меня было побольше. Пять лет назад мне было двадцать пять и у меня никогда не было кудряшек. Я всегда гордилась своей густой, идеально прямой шевелюрой, которой не требовалось кератиновое выпрямление и всякие там утюжки. «Покажите мне свою головушку». Мужчина поманил меня толстеньким пальцем, чтобы я наклонилась к нему. о да тут у нас огромная шишка, милая моя. Ну что же вы так неаккуратно?» Он указал на саквояж, И Тили быстренько подала его, неся так осторожно, будто он был из хрусталя. «Сейчас мы избавимся от этого безобразия, но оставаться в постели вам нужно не меньше недели», — обрадовал меня доктор Либерман. «Пока не пройдёт ушиб мозга». «Сотрясение?» — уточнила я. И он удивлённо взглянул на меня, приподнимая на удивление густые брови. «Сотрясение мозга? Интересно. Но как точно?» «Где вы услышали такое определение?» «Все так говорят». Я не понимала, как он собирался лечить меня, если не знал элементарных вещей. «Столица всегда первая попадает под новые веяния. Мода, литература, а теперь вот и название болезней». Вздохнул он и попросил. «Леди, прошу вас, лягте на бок». Я послушно опустилась на подушки и перевернулась на правый бок. Резкая боль заставила меня вскрикнуть, но встать мне не дала Тилли. Она сжала мои плечи и проворковала. «Тише, тише, леди Рене. Доктор избавляет вас от этой некрасивой шишки. Нельзя же молодой леди ходить с лиловой гадостью, которую видно за милю». «Он что, мне её отрезает?» — возмущённо воскликнула я, но он лишь рассмеялся. «Я всего лишь сделал небольшой надрез» чтобы засыпать в него порошок льдинника. Через минуту от шишки не останется и следа. «Что это за средневековая медицина?» Как только Тилли отпустила меня, я села и прикоснулась к опухоли. Но её не было. «Как такое возможно?» «Вот и хорошо, вот и замечательно». Доктор довольно потёр руки. «А сейчас я бы с удовольствием выпил вашего вина». Мне всегда кажется, что вы ночами, как феи, собираете нектар с роз, чтобы сделать этот чудесный напиток. «Пойдёмте, пойдёмте, господин Либерман». Тилли распахнула перед ним двери. «У меня на огне томится жаркое». Мужчина взял свой саквояж и сказал, обращаясь ко мне, «Леди Рене, постельный режим обязателен. Порошки я оставлю Тилли. Дела почты вам придётся передать Балрику». Уверен, он справится. Ведь Балрик помогал вашему отцу до самого последнего дня, а вы ещё успеете вникнуть во все дела. Они ушли, а я сразу же вскочила с кровати и помчалась к большому зеркалу в белоснежной резной оправе. Сначала я тупо смотрела на своё отражение, потом попробовала прикоснуться к нему, ну а потом отскочила в сторону и прижалась спиной к стене. Сердце бухало в груди отбойным молотком, а голова просто раскалывалась. Нет. Нет, это просто галлюцинации после удара головой. Какого к чёрту удара? Дина, ты упала с обрыва вместе с машиной. От тебя вообще ничего не должно было остаться. Я снова посмотрела в зеркало и заплакала. Господи, как такое может быть? Как? По ту сторону реальности стояла девушка с залитым слезами милым личиком. Она была невысокого роста, я бы даже сказала, крошечного. Миниатюрная, темноглазая, с красивыми волосами, стянутыми красной лентой. Они были кудрявыми, каштанового цвета и такими объёмными, что лента с трудом удерживала эту копну. Как? Как такое вообще возможно? Я вернулась в кровать и, накрывшись одеялом с головой, принялась качаться. Я так делала с детства. Когда умерла мама, меня почему-то успокаивало это качание в удушливой темноте под одеялом. Так, стоп. Я забыла ещё кое-что. Нужно посмотреть в окно. Неужели галлюцинации могут распространяться настолько далеко с той же реалистичностью? Но пейзаж за окном вообще ввёл меня в ступор. Каменные двухэтажные дома с прозрачными чистыми окнами, под которыми в ящиках росли разноцветные петуньи. Красная черепица на крышах, двери, выкрашенные в голубой цвет и полисадники, засаженные самыми невероятными сортами роз. По мостовой разъезжали экипажи, запряженные лошадьми, а по тротуарам быстро передвигались одинокие прохожие в странных нарядах. Женщины в платьях с пышными юбками, поверх которых были накинуты плащи самых разнообразных оттенков, и мужчины в сапогах со шпорами. Что за бред? Рассматривая странный незнакомый город, не в силах понять, что происходит, я вдруг увидела уже знакомого мне мужчину, на которого меня вывернуло самым безобразнейшим образом. Он вышел из богатого экипажа с замысловатым гербом на дверце и раздраженно оттолкнул проходящего мимо мальчонку. «Какой же неприятный тип! Пусть даже и плод моего воспаленного разума!» Я услышала звон колокольчика, и догадалась, что он снова зашёл сюда. Не в силах удержаться от любопытства, я выскользнула из комнаты и, немного спустившись вниз по лестнице, прислушалась. «Ваше первородие, я нашёл посылку. Вот она». Голос Балрика звучал испуганно и так... так... именно таким тоном разговаривали с моим отцом, когда боялись быть уволенными. «Прошу вас, не держите зла на леди Рене». Она ещё не совсем разобралась, как работает почта, да и это падение со стремянки. Первородие? Это что ещё за титул? Я скривилась, вспомнив его высокомерное лицо. Первородие. Тьфу. Но заносчивый незнакомец прервал оправдательную речь Балрика. «Передайте своей госпоже, что я желаю, чтобы завтрашнюю корреспонденцию она доставила лично. «Но она не может. Мы вызывали ей доктора. У леди Рене ушиб мозга». Бедняга Балрик защищал меня из последних сил. Он предписал ей постельный режим. «Если леди Рене не явится с моей корреспонденцией в Рыжие болота, постельный режим обеспечу ей я. Причем он будет именно в моей постели». Холодно произнесло первородие, а я уставилась на блестящие перила офигевшим взглядом. «Что? Мне это показалось, или он правда сказал именно это?» «Я передам леди ваши слова», — заикаясь, ответил Балрик, — «ваше первородие». После этого раздались тяжёлые шаги, зазвенел колокольчик, и воцарилась тишина.